Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Макс и Алекс Фишер. Прерванные переговоры. 2 недели молодой блондин ухаживал за барышней. В среду вечером, потому с каким волнением молодой человек пожал ей руку, когда вставали из-за стола, она ясно поняла, что он собирается сказать её отцу. Несколько слов по секрету. Я забыла Бетховена в своей комнате, прошептала она, вышла на цыпочках и закрыла дверь. Блондин был беден и молод. Старый отец был стар и богат. Э-э э-э пролипетал молодой человек: "Я желал бы, чтобы вы дале мне право называть вас моим тестем ах произнёс старый господин это откровенное признание по-видимому его совсем не удивило он возразил в один прекрасный день моя дочь весьма разбогатеет но вы должны знать молодой человек что в настоящий момент я ей даю совсем незначительное приданое ах произнес молодой человек в свою очередь. Старый господин объяснил молодому человеку, что желал бы, чтобы его дочь была любима за свои личные качества и обещал дать ответ через сорок восемь часов. Вы понимаете, мне ведь необходимо с нею посоветоваться, а я в свою очередь напишу своей матери. Молодая девушка вошла, села за рояль, И нажала педаль. Наклонясь к тетради нот, которую она раскрыла перед собою, молодой человек узнал знакомую сонату. В воскресенье, в 9 часов утра, он затянулся в тёмный сюртук, надел цилиндр, перчатки и отправился к доктору. Доктор обратился он к нему, Вы меня пользуете уже в течение 40 лет. Я совсем не отрицаю, что вы связаны с профессиональной тайной, но надеюсь тем не менее, что вы дадите мне некоторые сведения о состоянии здоровья одного молодого человека. А кто этот молодой человек, спросил доктор? Вы его знаете? Это тот высокий молодой человек, которого вы встречали у меня? Во время ваших двух последних визитов быть может, и он обращается когда-нибудь к вашей помощи. Конечно. Ну, значит, тем лучше. Я надеюсь, дорогой доктор, на возможный точный диагноз. Постарайтесь увидеть его под каким-нибудь предлогом. Могу ли я надеяться на ответ в течение дня? Доктор обещал. Старый господин удалился. 5 часов старик набрасывал карандашом на клочке бумаги проект пригласительного билета к свадьбе. Но в это время принесли городское письмо. Доктор писал всего несколько слов. Здоровье хрупкое. Долголетие сомнительно. Ах, воскликнул старик, заметно взволновавшись. В это же воскресенье в 9 часов утра молодой блондин, оденный в светлый костюм, соломенную шляпу и перчатки, и поспешил к своему доктору. "Доктор", обратился он к нему. "Вы меня пользуетесь в течение 6 месяцев. Я не отрицаю, что вы связаны профессиональной тайной. Я надеюсь однако, что вы дадите мне сведения о состоянии здоровья одного старого господина". А кто этот старый господин? Вы его знаете? Это старик невысокого роста, у которого вы меня встречали два раза за последнее время. Это ваш пациент. Да, это мой пациент. Ну, значит, тем лучше. Я надеюсь, дорогой доктор, на возможный точный диагноз. Постарайтесь увидеть его под каким-нибудь предлогом. Могу ли надеяться на ответ в течение дня? Доктор обещал.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 Обычно молодой человек к концу дня поднимался на второй этаж к старику. В этот понедельник, в виде исключения, старик утром явился на пятый этаж к молодому человеку. "Я очень расстроен", начал старик. "Я должен сообщить вам неприятные известия. Моя дочь и слышать не хочет о замужестве". Странн, удивительный совпадение. Моя яма тоже оказывает такое сильное сопротивление, что я буквально поставлен в тупик. Старик собирался удалиться. Он размышлял о переменчивости человеческого здоровья. Человек, который чувствует себя прекрасно сегодня, может завтра заболеть, а человек слабый здоровьем иногда живёт долгие годы. Это решение однако может быть только временное. Подождём полгода, если желать, молодой человек непринуждённо ответил. Пожалуй, подождём полгодик.